Глава 34. Обмен. По кривым коридорам генеральной прокуратуры прошелестел шумок. Оно и понятно. Не каждый день сюда приезжает начальник президентской охраны. Генерал-полковник Наумов, коренастый, подвижный, с доверчивым круглым лицом и намечающейся лысинкой, в развалочку шел по коридору, сопровождаемый рослым охранником и сияющей Клавдией Сергеевной, и с любопытством читал на ходу таблички на дверях, и при этом улыбался и покачивал головой. Это был, по сути, частный визит, и поэтому почетный эскорт, как говорится, не выстраивался. Константин Дмитриевич позвонил и сообщил, что имеет любопытную информацию, которую желает поделиться исключительно в приватном порядке. Григорий Севастенович предложил подъехать к нему на Ильинку. Меркулов возразил, что не хотел бы рисковать. На что Наумов, не чинясь, заявил, что тогда подскочит сам. Назначил время. Меркулов встретил гостя в приемной, провел под ручку в свой кабинет, спросил, чего гость желает, и, обернувшись, велел Клавдии приготовить кофе. Хороший. Затем снял трубку внутренней связи и попросил турецкого зайти с бумагами перекинулись несколькими фразами традиционно о здоровье президента, о собственном самочувствии, о порядком задержавшейся осени, о некоторых слишком уж затянувшихся громких расследованиях, заботивших президентское окружение, ну и, конечно, о деньгах, о комдесю с его международным валютным фондом, будь оно неладно, это вечное попрошайничество. Словом, пока то до да сё, Пока пригубливали, появился Турецкий с папочкой в руках. Отвесил вежливый поклон и спокойно уселся напротив Наумова. Наумов, хитровато взглянув на вожняка, поощрительно кивнул и подмигнул по-приятельски. Он вообще всячески демонстрировал сейчас свое радушие и простоту. — Движется потихонечку? — спросил у Александра. Турецкий кивнул и улыбнулся в ответ. — Я попросил вас, Григорий Севастьянович, о личном одолжении вот по какой причине. — Да вы не оправдывайтесь! радушно воскликнул генерал. — Какие счеты? — Мы не хотели рисковать, скажу честно. — Александр Борисович, сделай одолжение. На, ключи, открой сейф, там, на второй полочке, ты знаешь. Пока Турецкий возился с ключами... Открывал и запирал дверцу сейфа, Меркулов объяснял Наумову, как в результате оперативно-поисковых мероприятий, связанных, кстати, с поездкой турецкого в Питер к родителям Кокорина, удалось отыскать и провести выемку ряда документов, которые, по мнению прокуратуры, представляют особую государственную ценность. «Неужели нашли -таки — Неужели нашли-таки? — простодушно изумился Наумов. — Сейчас увидите. Тон у Меркулова был аналогичным. Он взял материалы из сейфа, затем перелистал те, что вынул из папки, принесенной турецким, и держа в обеих руках, протянул на умову. Вот оригиналы, а это переводы текста. Потому как генерал взял бумаги, каким взглядом окинул их, а после этого стал старательно изображать внимание к ним, турецкий сразу понял. Играет. «Существо документов давно ему известно. Не исключено, что он уже десяток раз изучил их по тем копиям, которые снял на ксероксе у Елизаветы Вадим, и которые так и не найдены до сих пор». Наконец Наумов отложил их в сторону, пытливо взглянул на Меркулову с Турецким. «Переводы, как я понимаю, сделаны профессионально. А если не секрет, чья работа?» «Моя», — Турецкий скромно потупился, — Приходилось и этот груз взваливать на собственные плечи. Не могли же они с Костей сказать генералу, что закрытые материалы всю ночь переводил и распечатывал на компьютере директор частного охранно разыскного предприятия какой-то Денис Грязнов. У Наумова поди глаза бы на лоб вылезли. — Ты так хорошо языком владеешь? — удивился Наумов. Турецкий чуть подумал и произнес по-английски длинную фразу. На генерала она явно подействовала. Он кивнул с уважением. Ну, переведи теперь, чего сказал. Овладеть, говорю, это полдела. Надо знать, что делать потом, с двусмысленной улыбочкой ответил Турецкий. Неплохо, неплохо! прокомментировал довольный генерал. Сам что ли придумал? Ну, а кто же? Натка, вот! Наумов взял из стаканчика на столе Меркулова остро заточенный карандаш и, перевернув листы перевода тыльной стороной, пододвинул к турецкому. «Запиши мне, для памяти». Турецкий охотно написал по-английски, понимая, что сам того не желая, вероятно, входит в историю. Генерал при случае не применит блеснуть, хотя и вряд ли сошлется на источник. Ну, пусть так. «Так тут все документы?» Вернулся умов к оригиналам. «Больше разве ничего не было?» Было заметно, что со своей генеральской прямолинейностью он не очень стеснялся говорить то, о чем ему уже было известно из других источников. «Нет, далеко не все», — сказал Турецкий. «Среди бумаг, изъятых из архива директора частного института «Российское общество», что находится в Нью-Йорке, Михайлов его фамилия, Есть еще и ряд других, но они напрямую связаны с деятельностью этого института и к политике практически отношения не имеют. Частная переписка с разными организациями, в частности из ЦРУ, по вопросам главным образом финансирования. Хотите их тоже посмотреть? А зачем это мне? Пожал плечами наумов окончательно утвердив Турецкого во мнении, что и остальные бумаги он уже видел все в тех же копиях. — Почему я не должен вам верить? — А где же вы нашли-то их, если это не государственная тайна? — Да все там же, — улыбнулся Турецкий, — что лишний раз подтверждает правоту пословицы на всякую хитрую задницу. — А-а-а, да-да, — захохотал генерал, Свинтом! <смех> это точно! Любил Наумов простоту и соленую солдатскую шуточку, и всячески подчеркивал это. Смотри-ка, продолжил он, а ведь мне кто-то говорил, что там у него еще до вашей следственной бригады какие-то деятели успели основательно пошарить. Я не ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь. «Только ведь, Григорий Севастьянович, в таких случаях нельзя забывать старую народную присказку. Торопливость хороша лишь при ловле блох». «А вам лично никогда не приходилось в жизни, ну, хоть разок ловить блох?» В азарте воскликнул генерал, и с таким видом, будто он только этим и занимается. Турецкий засмеялся. «Не приходилось, честно!» «То-то! А вот тут как раз и нельзя торопиться!» — Значит, это дилетант придумал. — В квартире хранил. — Вон же сокин сын. Он и специальный тайничок оборудовал, но это между нами. — Понимаю. — А в Питер-то зачем пришлось гонять? Вопрос был наивен до прозрачности. — Прежде всего для встречи с родителями, с матерью и отчимом. У них, к слову, тоже какие-то деятели обыск произвели накануне. Но тоже пусто. — В самом деле? — продолжал удивляться генерал, и ему было ну просто невозможно не поверить. — Ага, — кивнул Турецкий, — но так бездарно, так грубо. Руки бы ей-богу поотрубал. Все-таки дуболомов в нашем деле, скажу вам, Григорий Севастьянович. Да. Ну, а потом мы тут у Константина Дмитриевича Решили немного поутишить страсти, ведь со всех сторон обложили, как работать. И это называется, что мы делаем общее дело. Так что мой отъезд стал еще своего рода отвлекающим маневром. Раз руководитель бригады укатил в Питер, значит, там и должны развернуться важные события. Так вот мне и удалось увести за собой слежку. Даже незначительную часть дневника Кокорина им подбросили. Турецкий, согласие согласия Меркулова, превративший свой позор едва ли не в острую комбинацию, сейчас раскрывал карты. Клюнули, вытащили из сумки. Затем в Питере хвост прицепили. Ну, я там маленько залег, а здесь наша бригада успела пошуровать. Вот так и вышли. Ну, молодцы! — ликовал на умах. — Но артисты! Скажу по секрету, кое-что, конечно, и до меня долетало. Там, в Питере, у Павла Васильевича, говорят, нервишки-то дрогнули. Было-было. <с> mm -hmm. А ты, значит, отвлек. Mm -hmm. И хорошо отвлекал-то. На пять с плюсом, Григорий Севастьянович. Без хамства подмигнул теперь и турецкий. — Ну, молоток! Восторгу генерала уже не было предела. «Я вам так скажу. Окажись вы на моем месте, вряд ли бы говорили иначе». «Почему?» — с ускользающей улыбкой насторожился было Наумов. «Да потому что все мы нормальные люди, и, говорят, пока еще довольно симпатичные мужики. А значит, есть не только одни достоинства, но и некоторые недостатки» о которых надо знать, чтобы было с чем бороться. Разве не так? Наумов не удержался, перегнулся через стол и звонко хлопнул Турецкого по плечу. — Верно заметил. И почти шепотом таинственно добавил. — Зато и бабы любят. — Слушай, Турецкий, а чего ты до сих пор не генерал? Странный был вопрос на который Александр не нашел другого ответа, как беспомощно развести руками, и снова подумал, что этот жест может скоро стать основополагающим в его жизни и трудовой деятельности. «Константин Дмитриевич!» — решительно воспротивился Наумов. «Считаю это вашим опущением. «Да уж было несколько раз. По личному указанию президента. А кто его у нас слушает? Скорее стараются наоборот, в пику». Ты предлагаешь одно, а мы тебе дулю в кармане. Стыдно, честное слово. Так, а теперь-то что стыдиться? Он у нас такое дело закрыл. Можно сказать, международный скандал сумел погасить. Да за это не только погона не жалко. Я уверен. Значит, советуете? Что значит советую? Настаиваю. И сам готов принять посильное участие. А я, между прочим... Задавая вопрос, где нашли, имел в виду вполне серьезный подтекст. «Вас, наверное, интересует количество глаз?» — спросил Турецкий. «Вот именно». После известных событий, — включился Меркулов, — я говорю с полной уверенностью, мы трое. Но вот сколько копий сделал сам Кокорин, предположить трудно, хотя уж одна-то наверняка была, иначе как бы он торговался. А вот куда она задевалась, ее мог похитить убийца. Тогда она уже за границей. Или... Что? Или...» Снова насторожился Наумов. «Это версия Александра Борисовича. Он у нас известный мастер версий», — с юмором добавил Меркулов. «А интересно!» Генерал всем телом по медвежьей повернулся к турецкому. — Григорий Севастьянович, вы извините, — неохотно сказал Турецкий, — но это все пока чисто предварительные соображения. — Я полагаю, что киллер не мог действовать в одиночку. Слишком сложная картина организации преступления. И все по секундам. У профессионалов так не бывает. Я имею в виду одиночек. Теперь проанализируем саму суть документов. Кому они нужны до зарезу? Михайлову, у которого произошла утечка, грозящая ему в лучшем случае карьерой. В худшем, вы сами понимаете. Далее. Республиканцам, которые готовы прищучить своего главу, если не на бабах, то хоть на международных скандалах. И все. Остальным невыгодно. Теперь у нас. Тут сперва надо хорошо знать, кого финансировали и с какой конкретно целью. Кто это может знать? Только давайте без обид, мы тут все свои и слова никуда не уйдут. Наши, как мы говорим, соседи, недовольные и тем, и этим президентами. И которым наверняка ведомы истинные цели тех операций. Вот тогда этот компромат может действительно представлять для них конкретную ценность. Но самодовольство и самоуверенность, как нам всем известно, только мешают работе. Спецы ленятся и становятся грубыми, что с блеском и было нам всем продемонстрировано, от обысков до слежки. Значит, вот где-то там и надо искать концы. Но я этим заниматься не буду. Мое дело найти убийцу и по возможности передать его в суд. Отыскать, я надеюсь, это не самая трудная задачка. А вот осудить его вряд ли смогут. — Почему? — А потому что тот, кто его нанял, тот его и ликвидирует, когда запахнет жареным. Это мне опыт говорит. А насчет лишних глаз я не уверен, что копия, даже самая идеальная, может играть сегодня какую-то существенную роль. — Почему? — снова спросил Наумов. «При нынешней технике я могу на ваших глазах сварганить любую компрометирующую, да хоть бы и вас, бумажку, и это все прекрасно знают, а вот оригинал у вас, и больше ни у кого другого». «Ну, хорошо!» — довольно улыбнулся генерал. «Кофе допит, беседа душу согрела, пора гостю и честь знать». «Я ухожу от вас» с самыми лучшими чувствами, Константин Дмитриевич. «Не сочтите за подхалимаш, но я не был уверен, что дело разрешится так скоро и ко всеобщей пользе. Поэтому не слукавлю, если передам благодарность и от имени первого лица, если позволите». Он поднялся, сложив папочку и сунув ее в карман своего генеральского, сшитого у отличного портного мундира. — Александр Борисович, а ты не проводишь меня до машины? Вы разрешите, Константин Дмитриевич? — Ну, разумеется. Добродушно и гостеприимно напутствовал их Меркулов, провожая аж до дверей приемной, на виду у нескольких сотрудников прокуратуры, ожидавших приема и почтительно поднявшихся при виде Наумова. Он, проходя кивалом, ласкового пожатия удостоил рдеющую Клавдию, тепло еще раз попрощался с Меркуловым. Пошли к выходу. Телохранитель, повинуясь жесту, несколько поотстал. — Слушай, скажи мне честно, — негромко сказал Наумов, наклонившему к нему голову турецкому, — только без бабских этих. — Почему вы именно мне решили передать документы, а не в госбезопасность, к примеру? — Только ли по той причине, о которой сказал ты там? А я сразу, едва мы встретились тогда в отеле, разложил для себя по полочкам интересы присутствующих. И ваш мне почему-то показался самым истинным. Ну, а позже подтвердилось. «Сами догадались, или посоветовал кто?» «Интересное дело», — хмыкнул Турецкий. «А с кем бы вы рискнули по такому делу советоваться?» «Ну, в общем, ты прав, конечно». «А в Питере, я тебе скажу, ты добавил кое-кому головной боли. Девки-то хоть ничего?» «Григорий Севастьянович!» Турецкий вскинул руки. «Молоток! Но вы когда будете дела оформлять для суда уже, мой совет, эту, как ее, Косенкову, вот-вот, уберите ее из дела. И тут, как ты сам понимаешь, не только этические соображения. — Естественно. — Хорошая, говоришь, баба? — Вид усталый. По-моему, заездили ее совсем местные мастера. А ведь алмаз дорогого стоит. Не понимают. — Тем более, уберите. Она, как ты говоришь, упоминается в дневниках, да? Турецкий ничего даже и близко не говорил. Но понял, что Наумов, конечно же, читал уворованный дневник. И вот так исподволь дают об этом знать. И еще. В развернувшейся игре он является первым лицом. И это тоже следовало твердо усвоить Турецкому. Такого ранга люди просто так ни на что не намекают. — Вы абсолютно правы, — кивнул Турецкий. — Но я же говорю, что ты молоток. Считай, что обмен состоялся, а ты честно заработал генерала. — Костя, мы не сделали ни одного прокола, — сказал Турецкий, который, проводив генерала до машины, вернулся к себе и соединился с Меркуловым по внутренней связи. Осталось только ждать подтверждения от одного друга. — Какой же ты еще мальчишка! — без всякой злости, скорее устало отозвался Меркулов. — Тебе бы все игры, казаки-разбойники. Но держался грамотно и отвечал по делу. — Придется сегодня напомнить генеральному, чтобы он вернулся к твоему представлению. Но ты не очень. И не начинай загодя праздновать со своим завзятым дружком. Ты меня понял? — Ага. — Он, между прочим, мне так и сказал. Обмен. Надо понимать наполнейшую лояльность. Вот когда я, наконец, решусь-таки и уйду от всех вас на пенсию, Ты можешь воспользоваться приглашением и перейти в его структуры, если они к тому времени еще будут существовать. Тогда это произойдет еще очень не скоро, Костя. Я успею состариться. Кстати, пока вы там провожались, позвонил тот друг и просил почему-то тебе передать слово «да». И еще одно пожелание – фамилии убрать. Понял. И некоторые имена тоже. — По просьбе, между прочим, гостя. Мне кажется, он нарочно это сказал, чтобы мы знали. Он читал и против огласки не возражает. — Значит, я могу действовать дальше? — Действуй. — Как думаешь, они снимут хвосты? — Возьми и проверь. — Все, не мешай работать. Это была поразительная способность Меркулова все ставить с ног на голову. — Но таков уж он был. Турецкий набрал номер главного редактора еженедельника «События и люди» и попросил секретаршу соединить его с Леонтием Натановичем. — У него посетитель. Позвоните, пожалуйста, попозже. Лучше во второй половине дня. — говорит старший следователь Турецкий из Генеральной прокуратуры. — Извините. Минутку. И сейчас же раздался мужской голос. — Слушаю вас, Александр Борисович. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Рэм Васильевич, надеюсь, посвятил вас в существо нашего вчерашнего разговора? В общих чертах, но есть ряд сомнений. С этой целью и звоню, чтобы прояснить. Когда бы вы могли подъехать к нам для разговора? Может быть, это лучше сделать Зотову? Он все-таки в курсе? В деле имеются некоторые нежелательные аспекты, усложняющие ситуацию. Правильнее было бы подъехать вам. М «Да, я понимаю, но время, знаете ли, э -э, все расписано по минутам. Когда же, когда же...» Он, вероятно, листал или делал вид, что листает календарь и старательно выискивает паузу в своей безумно загруженной неделе. «А, вот, сегодня э -э с двух до трех вас устроит?» Я на месте, поэтому исходите из своих возможностей. Благодарю. Тогда встречная просьба. Я сейчас подключу секретаршу и очень попрошу вас продиктовать ей ваш внутренний телефон и прочие ориентиры, чтобы я мог легко вас найти. Извините. До скорой встречи. Турецкий продиктовал секретарше, что следовало, положил трубку и придвинул к себе ксерокопии рукописей. Он уже представил себе, как должен выглядеть первый кусок текста какую нести информацию. И вовсе не собирался свою следовательскую задумку отдавать на откуп журналистам, имеющим особое мнение, индивидуальный подход к общему решению темы, а также ее частностям, и с простотой, достойной лучшего применения, оперирующим с поразительной легкостью такими идиотскими терминами, как читабельность, интересабельность и прочие хренабельности. Опубликовано будет так, как надо. Это первое. И второе – фактуру пальцем не трогать. Стилистику – это пожалуйста. Ну, а фамилии и некоторые имена Турецкий уберет из текста сам. Для чего он вооружился черным фломастером-маркером, после которого текст будет выглядеть так, будто он прошел военную цензуру 40-х роковых годов. Первый материал должен быть ударным. Поэтому он будет иметь вид мозаики – предисловие, которое создаст сама редакция. Но тезисы, естественно, получит от турецкого. А в сам текст войдут отрывки из дневников «Сына и отца». Обязательно вербовка, как представление автора читателю, без упоминаний фамилий. Затем эпизод обмена физика на разведчика. Это интересно по материалу. После чего пойдут схлипы Красновского в адрес Михайлова. А закончится публикация письмом самого Михайлова директору ЦРУ о финансировании исследований института. Вот такая конфетка. И плевать, если это кому-то не понравится. Должен быть гвоздь, взрыв. Чтоб ждали следующей публикации, которая может оказаться поспокойней, описательней. Но и для нее будет гвоздь. Расследование Красновским убийства Брудкова. Ну а третий кусок – это, собственно, само расследование, проведенное Вадимом Кокориным и, наконец, его гибель без объяснения причин. Так, чтобы было ясно, они, эти причины, в документах, обличающих истинное лицо господина Михайлова. Остальные неиспользованные материалы – для потомков. Но эти три публикации дадут хороший повод для обращения к американской Фемиде. А там пусть делают, что хотят. А что касается фамилии Апостолу, засланного сюда киллера, то Турецкий не лукавил, разговаривая на эту тему с генералом Наумовым, как и не подсказывал ему способ решения проблемы. Такова была обычная практика. Раз засветился — хана. Будь ты хоть семи пядей во лбу, но такой засветки ни одна служба не прощает. Ни у нас, не надо полагать, у них». Так что вопрос тут скорее риторический. Дело возбуждено, убийца назван, заказчик, как обычно, остался в стороне, с незапятнанной репутацией. Михайлов к этому отношения не имеет, но пострадает из соображений высшей справедливости. А ее подтвердит, в свою очередь, общественный резонанс, который будет возбужден публикациями те, что будут подготовлены исключительно в собственных эгоистических целях господином Турецким. Одним словом, дом, который построил Джек. И так далее. Тоже ведь обмен? Мы вам информацию, а вы нам резонанс. Позвонил Грязнов. Ты где все утро пропадаешь? Принимали Наумова. И? Сказал, что генералу Грязнову недолго уже задирать нос. Серьезно? А за что стараемся? Пашем, а за какие тити-мити? Не просквозят снова. Вот как стану президентом, так сразу и отвечу. Тогда не спугни. Я по-вчерашнему дома беспокоить не стал. Ну вот, Славка, хвостов мы, полагаю, больше не увидим. И вообще, я намерен сегодня же пригласить сюда Влада Богаткина и открыть перед ним карты, в той мере, в какой нам с тобой это выгодно. Погоди, я что-то не совсем понимаю. Сам-то генерал что, уже принял такое решение? Ну, ты понимаешь, о ком я. Ну, а как же? Я считал, он три раза меня молотком обозвал. Ого! Это ты, можешь сказать, на генерал-полковника тянешь. Смотри-ка, на обгон пошел, господин важняк. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, а как тебе вчерашний пап крол? Грязнов! вздохнул тяжко-турецкий. «Как вы все обожаете форсить, а того не понимаете, что опошляете великую идею. Я и твоему капитану сказал, что это делается не бегом, а ползком, и не по ресторанным ориентирам, а от стойки к стойке. Только тогда имеется смысл. Разницу чувствуешь?» «Чую», рассмеялся Вячеслав. «Скоро, как я понимаю, нам хороший повод и представиться. С Владленом сам будешь толковать или мне присоединиться? У нас с ним, как-никак, замерение? «Подскочи. У меня в три будет главный редактор из газеты «События и люди», а часиков пять можно собраться. Ты уж тогда возьми на себя заодно труд, звякни ему, ладно?» «Нема вопросов. А с публикацией, значит, тоже решили? Есть добро?» — Добро-то, Славка, я получил, а вот теперь думаю. — Сомнения? — Газета ж еженедельная. Это нам, что ж, целый месяц ожидать трех каких-то публикаций? Нерентабельно выходит. Но, с другой стороны, корреспондент работал по их командировке, был их собственным сотрудником. Этика, понимаешь? — А ты им поставь заведомо неприемлемые условия. Вот и думаю. Придется, наверное. Зазвонил внутренний телефон. Турецкий снял трубку, прижал ко второму уху. Дежурный докладывал, что явился посетитель из газеты «События и люди». «Пропустите», — сказал Турецкий и положил трубку. И Грязнову. «Ну вот, прибыл. Так вы тогда созванивайтесь и до встречи».